«Брось нож!» Она лишь мотала головой. «Ну что за дура!» «Стеша, брось нож!» Краем глаза я заметила, что в руках у подбежавшего дружинника лук. А мне женщина была нужна живой. Надо же узнать, почему она решила открыть калитку. «Не стрелять!» «Брать живой!» «Так я тебе и далась!» «Ну, попробуй!» Пригласила я совершенно спокойным голосом. «И, милая, я за последний месяц столько повидала, что одна ты со своим ножом мне уже не страшна». Хорошо, что не расслабилась. Кто мог ожидать от тихой спокойной стеши умений бывалого воина и недюжиной силы? То есть силу-то ожидать было можно, а вот такого владения ножом... Она решила отдать свою жизнь подороже, вернее взять за нее мою. Страшно мешала боль в ноге потому затягивать было нельзя. Я ослабею и не смогу ее скрутить. Под раненной ногой оказалась какая-то деревяха. Голова работала со скоростью приличного процессора. Наклониться и поднять? Но раньше, чем распрямлюсь, она убьет меня. Решение пришло неожиданно. Я подделала эту деревяшку ногой и со всей силы толкнула ее под ноги стеши. Мгновение, на которое Стеша вынуждена была отвлечься на удар по ноге, мне хватило, чтобы хорошим приемчиком выбить нож из ее рук. В следующий миг я уже свалила женщину на землю и уселась сверху. Прибежали дружинники с факелами. Стешу связали, и хотели увезти, но я распорядилась посадить в стороне. Надо было посмотреть, что с охраной. Двое парней лежали в кустах около калитки с перерезанным горлом. «Твоя работа!» «Данилина!» Вдруг скинула голову женщина. «Что?» Это уже примчавшаяся из дома вятич. ха Испугались, а Данила уже другие ворота открывает. Лжешь, Вцепилась в ее рубаху я, а сотник закричал на всю крепость. «Тревога! Следить за воротами! Данилу ко мне!» Теперь на площадь, где в доброе время шумел торг, собрался чуть ли не весь Козельск. Привели Данилу. Он крутил головой, пытаясь понять, что происходит. «Где ты был?» «Со всеми в воинской избе». «А это где?» Вятич ткнул в сторону связанной Стеши. «Дома». «Где нашли Данилу?» «Так в избе вместе со всеми». «Чего же ты, гадина, на мужа наговариваешь?» «Что случилось?» – не выдержал бедолага. «Что ты сделала?» Стеша плюнула в сторону Данилы. «Уйди, постылый!» «Как ты мне противил! На Данилу было больно смотреть. Видно, и Вятичу тоже. Он распорядился отвести крепко-накрепко связанную Стешу к нам на двор, а охрану ворот усилить и внимательно смотреть со стены, не полезут ли татары в неурочный час. «Меня не держали ноги». Все же рана сильно кровила. Это заметил Вятич и наклонился. «Что, ранена?» «Да, у нее нож был». «Дай посмотрю». Он, как всегда, ловко обработал рану, пока один из дружинников светил, потом поинтересовался. «Идти сможешь или отнесу?» «Смогу». Но я переоценила свои силы. Наступить на ногу оказалось невозможно. Я пыталась скакать на одной, но Вятич вдруг подхватил меня на руки и понес к нам на двор. В таком виде нас и увидел Андрей. «Э, сотник ты, чего делаешь-то?» «Настю несу, не видишь?» «Да это я как раз и вижу». Вятич посадил меня на крыльцо и устало вздохнул. «Дурак ты, Андрей, хоть и боярский сын. Настя мне давно сестрой стала». Лучше бы спросил, где и как ей ногу поранили. «Поранили?» – взвизгнула появившаяся на крыльце лужка. Сестрица подскочила ко мне. «Настя, тебя ранили? Кто?» «Стеша». «Почему?» «А это ты у нее и спроси. Вон стоит». Лужка метнулась к стеше, но ее вдруг остановил крик Вятича. «Стой! Назад!» «Ты чего?» «Не подходи к ней! Сначала я!» Лушка отступила, остальные тоже. Вокруг Стеши осталось пустое пространство. Дальше мы наблюдали завораживающе страшную картину. Вятич стал произносить какие-то слова, то вытягивая руку вперед, то опуская ее вниз. Его кисть то раскрывалась, словно захватывая что-то, то поворачивалась ребром. Стешу начало откровенно корежить. И тут... «Каким усилием она сумела освободиться от нехилых пут, навязанных нами, не знаю, только колдовскими», но ее руки вытянули в сторону Вятича ответными словами. «Несколько мгновений от ужаса я не могла пошевелиться, потому что эта тварь явно пересиливала сотника». Потом сработала многодневная привычка. Просто выхватила устоявшего рядом дружинника из-за пояса нож и метнула в эту гадину. Охнула, она просела. Вятич выпрямился и что-то резко прокричал. Первым пришел в себя Трофим, он уже протягивал сотнику большой кол, видно осиновый. Вятич садила острие в дергающееся тело женщины. И рука сама потянулась перекреститься потому что тело стеши стало таять на глазах. Вернее, оно превращалось в черную массу, словно утекавшую в землю. Когда этот кошмар закончился, я заметила рядом с Вятичем Анею. Тетка чуть отклонила сотника в сторону, деловито обвела вокруг скелета круг, оставаясь сама снаружи и объявила, чтобы никто подходить не вздумал. Вятичу было явно плохо. Он с трудом доплелся до крыльца и тоже присел тебе помочь?» «Чем, Настя?» – подошла Анея, позвала его. «Пойдем, помогу». Вот за теткой он отправился покорно. Лушка помогла мне зайти в терем, во дворе остались сторожить несколько дружинников и совершенно потерявший голову Данила. Он никак не мог поверить, что несколько месяцев жил с настоящей ведьмой. Что Анея делала с Вятичем, мы не видели». Он остался спать в ее комнате, но к нам тетка пришла сердитая. «Где твой оберег?» «Вон лежит». «Я тебе что сказала? Чтобы ты не снимала даже в бане!» «Как можно было выйти из дома ночью без оберега?» Глаза тётки метали молнии, голос просто громыхал. Я понимала, что она права, а потому опустила голову. «Больше не буду». Да, и рану посмотрю». Вятич сказал «там плохо». В результате и я лежала весь следующий день. А был он весьма беспокойным для Козельска и вовсе не из-за татар. Данила никак не мог поверить, что горячо любимая им Стеша оказалась связанной с нечистой силой. Он до утра сидел на нашем крыльце, а когда рассвело, произошло то, о чем дружинники не могли вспоминать без содрогания. Хорошо, что один из них сообразил позвать на помощь Анею, которая, словно предчувствуя неладное, спать не ложилась. Из круга вдруг поднялось что-то вроде серого облака, временами принимавшего очертания женской фигуры, и позвало. «Данила, Данила, иди ко мне!» Данила встал и точно во сне шагнул к кругу. Дружинники к нему не приближались, все же страшно, но заслонить дорогу попробовали. Тот спокойно отодвинул одного из них, причем бедолага говорил, что сила в тот миг у Данилы была нечеловеческая, и шагнул в круг. Второй парень бросился за Анеей. Когда тетка выскочила на крыльцо, было поздно. Данила, повинуясь велению стеши, выдернул из земли осиновый кол, которым была припечатана ведьма. И та, вскочив, уже сидела у него на плечах. Говорят, Анея закричала каким-то грубым низким голосом. «Стой, Стеша! Ты не можешь выйти из круга!» «А я и не выхожу! Меня вынесут! Неси, Данила!» И Данила послушно отправился с ведьмой на плечах за пределы круга. Он почти бежал, неся ее к стене. Анея кинулась следом, чтобы не допустить открытия каких-нибудь ворот, но Стеша не стала ничего делать. Она заставила Данилу принести ее на стену, и оттуда вдруг сметнулось в небо темным облаком, отцепившись от мужа. Сам Данила несколько мгновений стоял наверху стены, а потом вдруг бросился за ней следом, конечно, упав вниз на камни спуска к Жиздре. Дружинники побежали открыть калитку и посмотреть, но их остановил крик Анеи. «Не открывать!» Через мгновение тетка добавила страшно усталым голосом. Она его душу все равно взяла. А к чему тело без души? Настроение у всех в Козельске было отвратительным. лушка раз пять заставляла меня пересказать, как Стеша чуть не открыла калитку, чтобы впустить татар, а потом дралась со мной. Конечно, не верилось, чтобы тихая, спокойная Стеша вдруг превратилась в ведьмочку, но слишком многие видели ее растаявший силуэт под осиновым кулом, А потом еще и этот вылет со стены. анея о чем-то советовалась Святичем, а потом тот сделал странную вещь. Он отправился на стену и принялся выть волком. Сначала я собралась ему помогать, правда, недоумевая, что заставило Сотника гонять лошадей среди бела дня и в такое время, но почти сразу поняла, что это не тот вой, которому он меня учил. Вятич был особенно, словно переговариваясь. Прислушавшись, я уловила ответный голос. Несомненно, два волка, один на стене, а второй далеко в лесу, где скрывался и роман со своей дружиной, вели беседу. Закончив этакое перевывание, Вятяч спустился вниз и кивнул Анее. «Он сделает. Сомнений не оставалось», — он говорил с отцом. «Ворон там?» «Настя, тебе зачем? Не люблю, когда меня держат за дуру. Между прочим, если бы не я, стежка напустила бы полный козельск татар. Я хотел спросить, как ты там оказалась». Приснилось, что мы с Лужкой снова собрались удирать, а за калиткой татары. Вскочила в ужасе и потащилась к калитке. Она, зараза, была уже у самой цели. «Вятич, с цепью надо что-то делать. Нельзя, чтобы ее вот так можно было быстро и легко снять». Сотник кивнул, но добавил. «Я тебе еще один оберег сделаю. От ведьмы». «Вятич, скажи...» – задала я мучивший со вчерашнего вечера вопрос. «Как могла Стеша стать ведьмой? Ведь она же так любила Данилу. Я помню, что любила. Она не становилась. Просто в Стешу в какой-то миг селилась эта дрянь. Освободиться трудно. А вот как Данила ничего не заметил, он должен был сердцем почувствовать. Надо с ним поговорить». «Вятич, он уже разбился». «Как разбился!» «Вот блин! Неужели ему не рассказали о гибели Данилы?» Известие Сотник выслушал с мрачным видом, потом распорядился собрать всех свободных дружинников. «Если увидите похожего на Данилу, не верьте, это оборотень. Особенно осторожно сегодня. Все восприняли это как нормальное явление, но я запротестовала». «Вятич, а защититься от него нельзя?» «Можно», – ворон сделает, «но этой ночью нужно быть осторожными». «Почему, Настя? Тебе когда-нибудь нос прищемят?» «Я должна понимать, что происходит. О чем ты переговаривался с вороном?» «Догадалась?» «Я не дура. Я не Волк и не колдун. Знаю и умею только кое-что. Потому пришлось просить помощи у отца. Он постарается обоздать. «Постарается или обуздает?» «Настя, мы не знаем, с кем или с чем имеем дело. Когда поймем, будет видно». «А не будет поздно?» «Нет». «Хорошо, что твоя тетка здесь. Один я бы не справился». Я хотела сказать, что видела, как вчера тетка загоняла эту нечисть в круг, но промолчала. Не одна я видела, многие. На душе было прескверно». «Город осажден татарами, внутри разгуливает нечисть, и непонятно, кто может оказаться с ней связанным в следующий раз. Я не удержалась и тихонько поинтересовалась, не стоило ли помолиться в храме, чтобы нечисть гинула. Анея внимательно посмотрела на меня и вдруг кивнула. Илариона в городе не было. Видно, тетка выполнила свою угрозу вытурить священников за шей. Но звонарь от возможности позвонить не отказался. Честное слово, услышав звук колокола, я почувствовала облегчение. Наверное, и другие козляне тоже. Из терема вышла княгиня Ирина. Лицо, как всегда, в последнее время заплаканное, плат черный. Потому как скорбно и истово она перекрестилась на колокол, а потом зло глянула на Анею, я догадалась, о чем плакала княгиня. «Конечно. Ей, рожденной в православии, трудно принять командование ведьмачки Анеи и удаление священника Илариона. И вдруг на крыльце княжеского терема появился и сам Иларион, собственной персоной. Я с изумлением оглянулась на тетку, та только пожала плечами. «Анея, а почему же он службы не служит?» «Я запретила про кару Господню речи вести, он и отказался». «Думал, мы кланяться станем. «Понятно. Теперь, после появления Стеши в качестве ведьмы или кого там еще, отец Иларион на коне. Анея не сумела уберечь город от такой напасти. Вот будет радоваться». Иларион перекрестился на купол церкви, потом на Звоницу и бодрым шагом направился к тетке. Анея поджидала, насмешливо кривя губы. «Будь здорова, Нея Евсеевна». И тебе здравствовать, отец Ларион. Вот это да. Никак тетка начала осознавать ошибки молодости, где это видано, чтобы она и Лариона отцом называла. Сейчас еще скажет батюшка, и я рухну в обморок не от потери крови, а от потери способности что-то соображать. Но странности продолжались. Конечно, все ожидали, что тетка сцепится со священником, потому как они давно не дружили. Однако разговор пошел спокойно. «Анея Евсеевна, не время нам чиниться и рядиться. Враг на пороге. Неужто заметил? Только не виде речи, что это кара небесная. Кара, конечно, но вести не стану. Нечесть город проникла. Изгонять надо. Молитвами?» – ехидно прищурила глаза тетка. «Не ярись, поговорить надо». О чем говорили Иларион с не знал никто. Тетка не слишком любила раскрывать свои секреты. Только уже через некоторое время мы наблюдали весьма интересное зрелище. Иларион чуть не крестным ходом вдруг отправился к дому Стеши и Данилы. После гибели обоих там оставалась мать Стеши и младший брат, которые пришли из дешевки при подходе татар. В Козельске было много таких семей, из окрестных деревень уходили тоже кто куда, кто вместе с нашими поглубже в лес, кто наоборот за городские стены. Вообще-то это был дом родителей Данилы, но те ушли вместе с младшими детьми и беременной женой старшего сына к родственникам в сторону Дебрянска. Сам старший брат Данилы был дружине князя Романа. То, что вместе с Эларионом шла Анея, удивило не только меня. Их рядом редко, когда увидишь. Во дворе Анея громко позвала. Из бора, выйди выйди-ка!» На крыльце показался мальчишка. «Чего надо?» «Что-то ты не ласково гостей встречаешь». «Мы никого не звали». Рядом со мной кузнец Микула зло пробормотал. «Хиж, звереныш, сами без года неделя в Козельске, а туда же». Мальчишка действительно глядел зверем, глаза так и сверкали. Казалось, имей возможность сцепиться в горло. «Ты чего злой такой? Сестру убили, Данилу убили. Тати вы!» Иларион на такой вызов не поддался. «Данилу твоя сестрица убила, а ее саму, ведьмачку проклятую, давно надо было». «Ишь ты!» Не выдержав таких речей, на крыльцо выскочила мать с тешей сбора, видно, прятавшаяся сразу за дверью. «По что явились? Вас никто не звал!» «Является чёрт во сне, а мы пришли!» «Чё надо?» «Ты мне вот что скажи! Ты крещённая?» «Чего?» «И не мыслила такое!» «Вот и я о том! Надо креститься из сбора!» «Крест, он тебя от нечисти охранит, с какой ты подружилась!» «Уйди, уйди!» – заорала каким-то низким голосом Избора, с ужасом отмахиваясь от Большого Креста, с которым приближался к ней Иларион. Анея внимательно наблюдала за этой картиной, явно готовая вмешаться в любой момент» но не пришлось, и Ларион справился сам. Несмотря на явное сопротивление, он сумел подойти к сборе и окропить ее водой, а потом коснуться крестом. Я впервые видела такую картину. Стешина мать каталась по крыльцу, рыча и выкрикивая самые гнусные ругательства. Ее голос не был похож не только на женский, но и на человеческий вообще. Это был рык загнанного в угол зверя. В какой-то момент Анея вдруг тоже чуть вытянула руку вперед и что-то зашептала, и Ларион, не оборачиваясь, попросил. Анея Евсеевна, не надо, помешаешь только. Я ожидала, что тетка обидится, но ничего не произошло. Она опустила руки, все так же напряженно вглядываясь в происходящее, и сбора сопротивлялась долго, но потом как-то стихла, словно обессирила. Ее подруки отвели в церковь и там крестили. Получив новое имя Ирина в честь княгини, женщина никак на это не отреагировала. Анея качала головой. Иларион, это ненадолго. За ней следить надо, но следить не пришлось. На следующий день мы уже хоронили избору. Сердце ее не выдержало. Иларион читал молитву, а я думала о том, как умудрилась нормальная женщина стать ведьмой. Я помнила ее по свадьбе дочери. Конечно, вела себя женщина странно. Ей словно было все равно, за кого и как выходит замуж ее дочь. Лушка шепотом рассказала, что избора на Анею давно зуб имеет. А уж когда Стеша к ней в дом попала, так и вовсе как взбесилась. Анея Стешу замуж вроде по любви выдала за Данилу. Думала, сумеет уберечь. Но материнская власть оказалась сильнее. Стеша стала относиться к Даниле все хуже, а потом и вовсе в ведьмочку превратилась. Младшего сына из сборы Вятич позвал к себе в дружину. Этого не мог понять никто, но Сотник спокойно объяснил. «Если к нам не пойдет, значит за сестрой последует». Конечно, ему не доверяли ворот или еще чего-то ответственного, но биться учебным мечом парнишка учился. Позже он принес много пользы и оказался вовсе не таким злым, каким выглядел, когда мы пришли в их дом».